Глава 27. Среда, 9 октября. И четверг, 10 октября. Для Юхана стало неприятным сюрпризом, когда Марта рассказала ему, что нашла квартиру и могла переехать чуть ли не на следующий день. Она сообщила об этом между двумя эпизодами сериала, которые они смотрели вместе, и даже не повернула голову в его сторону, а продолжала возиться со своими темными волосами в то время, как по экрану шастали несколько драконов. «Что в этом странного?» — спросила она, когда он выразил удивление. «Я стояла в очереди на жилье несколько лет». «Я не знаю, но так быстро». «Мы же решили развестись, и я занялась поисками квартиры». «Это заняло какое-то время, Юхан». «Я думала, ты давно уже сделал то же самое, но понимаю, что при твоей нынешней ситуации с работой тебе не до того. Это же хорошая новость. Ты можешь еще остаться здесь какое-то время». Он поднялся с дивана и пошел на кухню. Коробка красного вина стояла в углу на мойке. Он достал стакан из шкафа и наполнил его. «Черт! И что ему делать?» Месячная плата за дом была немаленькой Ему не хотелось переезжать Но было сразу понятно, что Марта рано или поздно захочет освободить себя от обузы Конечно, он осознавал, что этот день когда-то наступит Но на него навалилось сразу столько всего Что проблема с поиском жилья просто вылетела из головы Да и до этого он особо не напрягался Юха напустошил стакан Потом еще один Затем налил третий и вернулся на диван. «Я только капельку», — сказал он. «Как и каждый вечер», — проворчала Марта. «Это всего один стакан», — сказал он. «Полезно для сердца». «Чушь! Все это пустые разговоры. Такие вещи пишут в вечерних газетах с одной единственной целью — мотивировать потребителей алкоголя и порадовать рекламодателей», — возразила Марта. «Но это твоя жизнь». Да, все так. Покорно согласился Юхан. В последние дни он не ложился спать трезвым и стыдился сообщений, которые на пьяную голову отправлял Анне. Вместе с тем он не видел причин прекращать пить. Они с Анной оказались крепко связанными друг с другом. Не совсем таким образом, как ему того хотелось бы, но хоть так. И ей следовало время от времени напоминать о его существовании. А если говорить о Рикарде... Что ж, что было, то было. Марта включила следующую серию, не спросив мнения Юхана, и он вернулся на кухню. Ему казалось, будто он сумел найти решение одной из проблем. Надо было поговорить с Ругером снова. Просить, умолять его. Он был согласен на любые условия. Да, на любые, о чем бы ни зашла речь. Именно это он написал в письме а также попытался оправдать свой поступок тем, что тогда находился в кризисной ситуации и на грани нервного срыва, но сейчас снова пришел в норму и хотел объясниться. Правда, само объяснение он пока не придумал и намеревался заняться этим, когда немного протрезвеет. Но не сейчас. Его разбудила Марта. Он понял, что лежит не на диване, где в последний раз помнил себя, а на кровати. — Сколько ты вчера выпил? — спросила она. — Коробка почти пустая. — Вчера? Тогда они вроде смотрели телевизор. У Юхана болела голова. Он не помнил, как оказался в спальне. — Кому ты отправляешь сообщение, будучи настолько пьяным? — спросила Марта. — Твой мобильник пикал все утро. — Похоже, маме и папе что-то нужно. — Пробормотал Юхан. Но его охватил ужас от одной мысли о вчерашних СМС. Что он натворил? Юхан пошел в туалет, и его вырвало. Когда он решил, что желудок опустел, к горлу тут же подступил новый приступ тошноты. И так продолжалось до тех пор, пока организм не избавился от какой-то густой жидкости. А потом он сидел на полу перед унитазом, весь в холодном поту, и пытался взять себя в руки. «Это, конечно, не моя проблема, но, думаю, тебе надо заканчивать с выпивкой», — сказала Марта. «Я же знаю, что ты не ограничиваешься одним стаканом перед сном». «Я только вчера слегка перебрал». Она посмотрела на него и покачала головой. «То есть ты считаешь, что слегка?» «Да. Если серьезно, я беспокоюсь за тебя». Ты не похож на самого себя в последнее время. А что касается вечерних пьянок, тебе, пожалуй, действительно стоит завязать с ними, хотя бы ради собственного здоровья. Может, лучше попытаться избавиться от страхов или что там тебя сейчас мучит? С помощью бега? И Юхан подумал, что с таким же успехом он может заняться этой проблемой уже сейчас и сходил за телефоном, который лежал на мойке. Увидимся вечером сказала Марта, и ушла. Большая часть сообщений была от Анны. Почти все были сердитыми. Она просила его прекратить террор. Да, Анна использовала именно это слово. Террор? Серьезно? Разве она не преувеличивала? Таким словом уж точно не следовало бросаться направо и налево. Слишком уж трагический смысл оно приобрело. На этот раз она зашла слишком далеко. Ругер прислал два длинных сообщения. Похоже, он все еще пребывал в бешенстве, но, в принципе, не возражал поболтать за пивом. «Я никогда так сильно не разочаровывался ни в ком во всей моей грёбаной жизни», написал он. «Но поскольку речь идет о тебе, дружище, готов встретиться и поговорить, но не строй иллюзий». Юхан начал было отвечать, но потом передумал. Этим стоило заняться, когда самочувствие улучшится. Однако затем он передумал снова. Следовало высказать все свои чаяния сейчас, когда он чувствовал себя достаточно смелым. «Отлично! Замечательно!» — написал он. «Когда сможешь?» Ответа ему пришлось ждать не более полминуты. Ругер предложил увидеться в тот же вечер. Остаток дня Йохан потратил на то, что пытался привести себя в форму перед встречей. Он трижды принял душ и столько же раз почистил зубы. От любых признаков того, что он здорово перебрал, накануне требовалось избавиться. Вечером он хотел выглядеть, как парень из рекламного ролика. Марта прислала СМС, в которой сообщала, что будет работать допоздна. Как раз когда он собрался уходить, мобильник зажужжал снова. Пришло сообщение от Рикарда, который интересовался, чем он занят. «Иду навстречу», — написал Юхан. «Свяжись со мной», — ответил Рикард. «Нужна помощь». Юхан не имел ни малейшего желания знать, в какой чертовщине он мог посодействовать своему новому знакомому, но не осмелился проигнорировать просьбу. Он написал, что скоро позвонит или напишет. Ругер пожелал встретиться в одном из городских баров. В обычном, сетевом, но считавшемся более приличным, чем другие. Его жена хотела, чтобы он ел меньше мяса, и поэтому, когда он выпивал с Юханом, то обычно ограничивался гамбургером. Ругер обычно шутил, что хоть какую-то лепту в глобальное потепление он тоже хотел бы внести. И на этот раз Юхан, пришедший навстречу первым, Собирался как можно более искренне смеяться всем заезженным шуткам бывшего шефа. Войдя в заведение, Ругер сразу направился к нему и крепко обнял. «Черт побери, Юхан! Черт побери!» — сказал он. «Мне ужасно жаль», — пробормотал Юхан. «Я действительно надеюсь на это». Нам пришлось уволить Павлиншу в целях экономии. Так что у нас никого нет на входе. Юхана сразу бросила в пот. «Павлиншу, значит, ничего себе! Неужели все так плохо?» «Я не хотел, чтобы все так вышло», — промямлил он. «Последствия были ужасными, Юхан. Я не видел никакой возможности оставить тебя. Я и сейчас уверен в правильности принятого решения» но все-таки решил встретиться с тобой». Здесь уже не имело смысла осторожничать. Оставалось только нестись вперед со скоростью 100 км в час. Юхан понял, что иначе растеряется в очередной раз или перестанет защищаться, когда Ругер пойдет в наступление. Он плохо справлялся с чувством стыда, в особенности, когда другие указывали ему на промахи. «Ругер». Я в отчаянии, в буквальном смысле слова, — сказал он настолько дрожащим голосом, что сам себе удивился. Я снова в норме, опять стал самим собой. И если бы ты только знал, насколько мне нужна работа. Тебе же прекрасно известно, как я был хорош в том, чем занимался, не так ли? А как быть с ложью? В этом ты тоже хорош? Ругер покачал головой. «Хочешь пива? – сказал Юхан, чтобы, во-первых, не смотреть в глаза шефу, а, во-вторых, потому что его мучила страшная жажда. Сейчас он мог бы выпить целую ванну этого пенного напитка. «Пиво? Глупый вопрос», — сказал Ругер и улыбнулся. «Мы консультанты, простые души», — сказал Юхан. «Этого у нас не отнимешь. Я угощаю». После первого стакана Юхан снова почувствовал себя самим собой. После четырех, казалось, был способен горы свернуть, а после шести решил, что Ругер на его стороне. Он разоткровенничался и рассказал о разводе и своей любовной интрижке, а также о том, что порвал с любовницей, и в результате его мир превратился в прах. Но он, естественно, промолчал о происшествии на дороге, пусть ему и хотелось признаться во всем Ругеру. Хотя, если бы кто-то и попытался понять его, то именно бывший шеф. Ругер любил, когда люди открывали ему душу, пока они не начинали плакать, и эту границу переступать не следовало. Юхан выпил еще бокал пива, уже неизвестно, какой по счету, и улыбнулся бывшему шефу. «Ругер! Роги! Отличный парень, хороший мужик, настоящий друг, честный малый». Последнее он произнес вслух, конечно, и это произошло как-то само собой. А Ругер довольно улыбнулся и ударил правой ладонью по темной лакированной поверхности деревянного стола. — Я люблю тебя, парень! — простонал он и потрепал Юхана по голове, но потом помрачнел, словно собираясь сказать что-то неприятное. — Черт, Юхан, черт! «Ты должен взять меня назад», — сказал Юхан и, положив голову на плечо Ругера, закрыл глаза. Ругер вздохнул. «Еще раунд», — спросил заплетающимся языком Юхан. «Естественно, парень», — поддержал его Ругер, — «естественно». «Я только схожу в сортир», — сказал Юхан. Его покачивало, когда он поднялся и направился в сторону туалетов, и мотало из стороны в сторону, когда облегчался. И он, конечно, немного поспешил, засовывая пенис в брюки, поскольку довольно много мочи попало на ткань. Это ему не понравилось. Он, насколько мог, внимательно осмотрел свой наряд. Мокрые пятна отчетливо виднелись на штанинах. Черт! Но в кабаке было темно, а моча высыхала быстро. Хорошо еще, что он надел джинсы, а не чинос. На обратном пути он споткнулся. Кому понадобилось прибивать к полу уголок, используемый для отделки ступенек? Откуда он здесь взялся? «Что происходит?» Спросил охранник, появившийся словно бы из ниоткуда. Он явно был из тех, кто кивает при каждом слове коротко, Но так рьяно, что, кажется, голова может оторваться. Юхан знал этот тип людей. Стриженные ежиком волосы, волевой подбородок. Черт, их делали на заказ, что ли? «Я просто споткнулся», — объяснил он. «Тебе пора домой», — сказал охранник скорее решительно, чем дружелюбно. «Нет, еще нет», — возразил Юхан. «Давно пора». — сказал охранник. Юхан сразу немного протрезвел. — Но я хотя бы могу заплатить за себя и своего шефа. Охранник окинул его взглядом. Мужественный шрам украшал его лицо. Юхан с трудом подавил желание потрогать его. — Пожалуйста, — взмолился он. Охранник нахмурился и сердито запыхтел. Ему явно не нравилось, когда его просили. «А твой босс не может сам заплатить?» «Босс? Кто так говорит сегодня?» «Пожалуйста, позволь мне заплатить. Я оставлю щедрые чаевые, я обещаю». «Ладно, но я пойду с тобой». Ругер смеялся до слез, когда понял, что Юхана собираются выгнать. Он похлопал его по спине. «Какой прекрасный вечер!» — сказал он. «Мы созвонимся через день-другой?» Не поговорим еще относительно работы». «Замечательно!» — воскликнул Юхан и сложил руки перед собой в молитвенном жесте. «Намасте!» «Намасте, сукин ты, сын!» — ответил Ругер и снова рассмеялся. «Откуда ты все это берешь?» Юхан получил сильный удар по спине, прежде чем охранник вывел его из бара, проведя сначала сквозь толпу более или менее трезвых гостей а потом проводив на улицу, где лило, как из ведра. Струи дождя неистовых листали по лицу, а неоновая вывеска кабака отражалась в лужах.